голова 30 Это был долгий день. Мэт устал, но ему придавал сил тот факт, что они продвигались вперёд. Когда он вышел из участка, было темно. Только он собирался сесть в машину, как из темноты послышался женский голос. Привет. Он обернулся. Голос был мягкий, бархатистый с небольшой хрипотцой. Он узнал бы его где угодно. Мелиса. Ты не звонил, не писал. Я достаточно долго ждала Бренду, и вот я здесь. Она вышла на свет. Её светлые волосы были собраны в конский хвост. На ней была мешковатая, несколько поношенная куртка, джинсы и футболка. Она стояла, наклонив голову в сторону и чуть заметно улыбалась. Похоже, она не была уверена, рад ли он её видеть. Она подошла ближе. "Ну ты обнимешь меня или как?" Мы это не сдвинулся с места. Он словно оеревенел. Уши и он точно не ожидал увидеть. Между ними всё было кончено. Он достаточно ясно всё объяснил полгода назад. Она что, не поняла, что он написал? Что ты здесь делаешь, мэл? Почему сначала не позвонила? Только что сказала: "Звонила". То и дело звонила на протяжении недель без ответа. «Зря ты приехала, ты же знаешь, что произошло. Я достаточно прямо объяснился. Я был в раздрае, физически и морально. Не хотел тебя в это втягивать, лучше разойтись по-хорошему». Он посмотрел в её синие глаза и встретился с холодным взглядом. Ему всегда казалось, что она смотрит на него оценивающе и видит всего насквозь. Она покачала головой. Разве это не мне было решать? И я вообще не имею права голоса. Мое мнение ничего не стоит, да? Я думала, у нас были отношения, что мы любили друг друга. Думаешь, наши отношения были настолько ненадежны, что я бы бросила тебя после травмы ни за что? Я бы помогла тебе поправиться. Мы развёу руками. Ты бы чувствовала себя обременённой. Я этого не хотел. В любом случае, я был ужасным пациентом. Предоставил уход матери, несмотря на всю её жеманность, она стреленный воробей и выдержала все мои жалобы. Она рассмеялась. Хотело бы я на это посмотреть. Перестань, Мэл. Я многим ей обязан. Сомневаюсь, что я бы справился без неё. Ты была у нас «Нет, незачем. Вряд ли бы твоя мама уделила мне время. Ты же помнишь, как всё было, и я её только раздражала. Помещица из меня никакая». Она отвела взгляд, покачав головой. «Я узнала из газет о деле, над которым ты работаешь, и решила, что здесь у меня больше шансов тебя застать». Было время, когда Милиса Гибс была любовью всей его жизни. Если бы всё обернулось иначе, он бы на ней женился. Конец этому положил тот несчастный случай, а не его мать. Это решение принесло ему едва ли не столько же боли, сколько та граната. Тебе лучше без меня, Мел. Никому от меня не будет проку теперь. Я изменился. Я могу выполнять свою работу, но Милиса повернулась к нему, уперев руки в бёдра. Чёртова работа. Вернуться на работу, отдавать всё себя, чтобы быть чёртовым хорошим детективом, и похоронить всё, что у нас было. Я это делаю для тебя. Вот и нет. Ты выбираешь лёгкий путь. И я думала, ты лучше, Мэтт Бриндол. Лежал всё это время лапком и кверху, беспомощный. И твоя мать до тебя достучалась, да? Рассказывала снова и снова, почему я для тебя не хороша. Как я опозорю имя Бриндол, если ты увлечёшься слишком сильно? «Нет, это было исключительно моё решение. Может показаться эгоистичным, но я не могу иначе. И сейчас мне не лучше. Сам я с собой справляюсь, но не могу ожидать того же от кого-то ещё». «А твоя мать?» Она подписалась на это, родив меня. Мэтт грустно улыбнулся и открыл дверь машины. «Ты встречаешься с кем-то ещё?» «Нет, это бессмысленно. Брось это, Мэл. Тебе лучше без меня». «Ну, видится мы будем. Боюсь, тебе этого не избежать». почему что ты сделала Мне надоела жизнь в Лондоне и я решил вернуться домой В выход rospydi была вакансия социального работника и я подала резюме и получила место И вот я здесь Она улыбнулась ему большие синие глаза сияли в его взгляде читался вызов Пока не разберусь что к чему буду работать в команде экстренного реагирования